до сих пор считает, что я полная идиотка, выгнала мужа ни за что, ни про что. А когда муж спит с твоей подругой, это значит в порядке вещей? Она не понимает, что я выгнала его не за то, что он с кем-то спит, да на здоровье. Если он пользуется презервативом и соблюдает осторожность, пусть резвится с кем угодно. Мне будет больно, но я перетерплю. Но когда он обманывает так нагло, у меня на глазах флиртует с моими подругами, то уж извините, это не просто интрижка. Значит, он подлец и способен в любой момент на предательство. А мне предатель в доме не нужен. И сын вырастет нормальным человеком, если будет меньше встречаться с этим типом. Хотя, что я такое говорю? Все равно мальчику нужен отец. Иногда я со страхом наблюдаю, что он говорит как отец, старается быть на него похожим. «Ничего не поделаешь», — говорят, в таком возрасте мальчики начинают осознавать себя мужчинами. «Мужчинами». Впереди у него переходный период. Самолет оторвался от взлетной полосы, и мы набираем высоту. Через несколько минут исчезли огни аэропорта. Мой сосед явно оживился, повеселел, повернулся ко мне, осмотрел меня с головы до ног и, видимо, остался доволен увиденным. — Вы первый раз летите в Лондон? — спрашивает он, чтобы завязать разговор. — Лучше бы купил себе приличный галстук. — Нет, — коротко отвечаю я, — не в первой. Нравится? — снисходительно интересуется мой сосед. — Очень. Я демонстративно достаю книгу и начинаю читать. Вернее, делаю вид, что читаю. Мой сосед даже не смотрит на книгу. Имя Генри Миллера ему явно ни о чем не говорит. Ну и пусть. Я не собираюсь ни разговаривать с ним, ни даже отвечать на его глупые вопросы. В аэропорту Хитроу мы с ним расстанемся, и я его больше никогда не увижу. Увидев, что я занялась чтением, он тяжело задышал, но больше вопросов не задавал, и на том спасибо. Стюардесы начали разносить напитки, а потом и еду. Я выпила немного красного вина и от удовольствия закрыла глаза. «Наслаждайся», — сказала я себе, — «впереди целая неделя балдежного отдыха». Но откуда мне было знать, что я окажусь втянутой в эту историю с убийствами? И вообще откуда мне было знать, как пройдет мой отпуск на Лазурном берегу? Глава вторая. Мы прибыли в лондонский аэропорт Хитроу точно в половине седьмого вечера. Оказывается, мы прилетаем в четвертый терминал, а самолеты на Ницу вылетают из первого. Ну и, соответственно, мне нужно перебраться в первый терминал. Это недалеко, несколько минут езды на автобусе, причем денег с вас не берут, можно доехать и на скоростном экспрессе, между четвертым и остальными тремя расстояния в 5 минут. И денег тоже не берут. Хотя у меня было несколько фунтов, я на всякий случай купила их в Москве, но деньги не понадобились. Паспорт у меня проверял седой негр. Я невольно хмыкнула, увидев этого господина, похожего на важного метродотеля. Он спросил, сколько дней я проведу в Англии, и я объяснила, что пробуду здесь только полтора часа, и показала свой билет до Ниццы. После этого он не задал мне ни единого вопроса, а только шлепнул печать и улыбнулся. Я улыбнулась ему в ответ. Взяла сумку и пошла искать автобус до первого терминала. Эти англичане снова и нас не очень-то любят. Ну, скажите, пожалуйста, почему все нормальные рейсы из первого терминала, а рейсы из Москвы только из четвертого? Наверное, так было заведено много лет назад, и с тех пор ничего не изменилось. Через несколько минут я уже была в первом терминале. Не нужно даже оформлять билет. Все давно оформлено в Москве, и багаж я получу только в Ницце. Остается лишь пройти на посадку, миновав границу. Самое удивительное, что когда вы покидаете Великобританию, никто не проверяет ваши документы, никаких штампов в паспорте, никаких отметок. Вы просто покидаете страну по-английски, не прощаясь ни с кем. Наверное, это потому, что у вас уже зарегистрировали при въезде и нет необходимости в повторных процедурах. В первом терминале все магазины работали. Я немного потолкалась среди этого великолепия. Сейчас в Москве магазины не хуже. Я ведь еще помню времена, когда у нас было шаром по Кати. Но сейчас нас шикарными шмотками не удивишь. Подарки сыну и матери я куплю в НИЦЕ. Там я получу 13-процентную скидку, положенную всем иностранцам, которые не являются гражданами Объединенной Европы. Иногда приятно, что ты не гражданин этого общего дома. Но, с другой стороны, обидно. Лучше быть гражданином Европы и ездить куда хочешь без визы, чем получать эти скидки и стоять в унизительных очередях за посольскими разрешениями. Вот сколько говорю, а забыла представиться. Я Ксения Моржикова. У меня такая смешная фамилия от дедушки, который в Мурманске был уважаемым лоцманом, и его фамилия была Моржиков. Наверное, кто-то из его предков любил купаться в холодной воде.